пять часов две минуты над Францией. Грей не хотел расспрашивать остальных членов группы, пока они снова не кажутся, в воздухе. Вертолет доставил их в международный аэропорт Женевы, и здесь полностью заправленный, готовый к вылету в авиньон, их ожидал Гольфстрим, личный самолет кардинала Спера. Грей снова удивился тому, насколько далеко распространяются возможности восквоставленного чиновника Ватикана, и это определило его первый вопрос. — Что общего может быть у Ватикана с гильдией? — спросил он. Все пятеро сидели в креслах самолета и смотрели друг на друга. Выслушав вопрос, кардинал Спера неторопливо кивнул головой. — На самом деле, Сейхан, — он кивнул в сторону сидевшей рядом с ним женщины, — нанял Не святой престол, а небольшая группа людей, действовавших самостоятельно. Нам стало известно о сфере интересов Ордена Зракона о том, какие действия он стал предпринимать. Мы уже прибегали к услугам гильдии для получения информации об этой тайной секте. — Вы использовали наемников? — возмутился Грей. — Клин клином вышибают, — спокойно ответил кардинал. — То, что мы пытались защитить... Имело гораздо большую ценность, нежели какие-то абстрактные моральные принципы. Не спорю, гильдии пользуется ужасной репутацией, но при этом ее люди действуют весьма эффективно. Они не нарушают договоренности и выполняют поручную работу любой ценой. И все же они не предотвратили бойню в Кёльнском соборе. Боюсь, это случилось по моему недосмотру. Мы недооценили опасность похищения рукописи в музее Каира, И не сумели предвидеть, что орден дракона будет действовать столь быстро. Кардинал вздохнул и нервно покрутил на пальце одно из своих золотых колец. Как много пролилось крови. После событий в Кельне я снова обратился к гильдии и попросил их внедрить в ряды ордена дракона своего человека. А сколько в игру вступила Сигма, сделать это казалось весьма просто. Гильдия предложила ордену свои услуги, тем более что Сайхан уже сталкивалась с вами, и орден заглотил наживку. Тут заговорился ихан. Мне было приказано выяснить, насколько много известно ордену, как далеко он успел продвинуться в своих изысканиях и, по мере возможности, расстроить его планы. Например, стоять в сторонке и наблюдать за тем, как они пытают священников, не скрывая злости, спросил Рэйчел. Сайхан лишь передернул плечами. — На эту маленькую веченку я опоздал. А Рауля, если он за что-то взялся, остановить невозможно. Грей мрачно кивнул. Он до сих пор хранил монету, которую Сейхан бросила на пол в Миланском соборе, пока они прятались в саркофаге. Кроме того, вы тогда помогли нам уцелеть, — сказал он. — Это соответствовало моим планам. Помогая вам, я выполняла свою миссию. Создавать на пути Ордена как можно больше препятствий. Грей смотрел на Сайхан. На чьей стороне она играла на самом деле? Была ли она двойным, тройным агентом или скрывала что-то еще? Ее аргументы звучали убедительно, но могло статься и так, что все ее действия были направлены исключительно на благо гильдии. Со стороны Ватикана было наивно довериться им или ей. Но Грей все еще оставался у нее в долгу. Как они и договорились, она организовала эвакуацию Монка из больницы раньше, чем туда успели нагрянуть громила Рауля. Грей полагал, что с этой целью Сайхан могла бы привлечь других оперативников гильдии, а не беспокоить своего нанимателя, кардинала Сперу. Но так или иначе, кардинал прекрасно справился с этим делом объяв Монка посланником Ватикана и вытащив его из больницы. И вот теперь все они летят в авиньон. Однако кое-что еще не давало покоя грою. Я хотел спросить о вашей группе внутри Ватикана, — проговорил он, глядя на Сперу. — В чем заключается ваш интерес во всей этой истории? Сперу положил руки на разделяющую кресло столешницу и сцепил пальцы. Было видно, что он не намерен продолжать этот разговор. Однако Рэчелл взяла его за руки, развела их в стороны и внимательно посмотрела на пальцы кардинала. — У вас два кольца с папской печатью, — сказала она. Спира дернул руки и спрятал их под столик. — Одно из них свидетельствует о моем сане кардинала.